Можно ли перевести в Австралию домашних питомцев? К сожалению, вы можете передумать о переезде в Австралию после прочтения этой информации. Она действительно заставила многих отказаться от своей мечты, изменить свое решение об эмиграции в Австралию или рассмотреть для переезда другие страны. У многих из нас есть любимые кошки и собаки, без которых вы не представляете своей жизни. Они равноправные члены семьи и вариант «отдать в добрые руки и уехать» вам точно не подходит. Так вот. Ложка дегтя в бочке меда. Вы не можете просто взять и перевести свое любимое животное с собой в Австралию. По закону вам нельзя напрямую сделать это, так как Россия и страны СНГ считаются несвободными от заболеваний бешенства. Таким образом, власти стараются уберечь уникальную фауну Австралии. При этом вы можете перевести своего питомца в страну, свободную от бешенства, и оставить его там на шестимесячный карантин, взяв, разумеется, все расходы по содержанию и транспортировке на себя. Сумма эта составляет ориентировочно 20 тысяч австралийских долларов или один миллион рублей. Примечание: здесь и далее цифры в рублях приведены авторам по актуальному на начало 2022 года курсу 1 доллар австралийский примерно 50 рублей. Но даже не это самое страшное животным бывает очень тяжело проходить этот период, в разлуке и пребывании в непривычном для них, хотя и комфортабельном месте. «Да, как вы догадались, многие животные не выдерживают карантина и заболевают. У моих знакомых собака, к сожалению, умерла, скучая по хозяевам, ничего не ела и не пила. Если вдруг у вас мелькнула мысль с кем-нибудь договориться, забудьте». Еще свежа в памяти история с актрисой Эмбер Херст, которая привезла в Австралию на частном самолете своих собачек без карантина. Дело закончилось судом, и ее чудом не отправили в тюрьму на 10 лет. Джонни Деппу, который тогда был ее мужем, тоже досталось, ему пришлось экстренно увозить собак из страны. «Если мы разрешим кинозвезде, пусть даже дважды признанный самым сексуальным мужчиной на планете, приезжать к нам с животными, то почему бы нам не разрешить нарушать закон и всем остальным?» — заявил заместитель премьера Австралии Барнаби Джойс. «Да, здесь так. Закон суров, но он един для всех. Звезд, политиков, миллиардеров и простых людей».